гарантированно снимающий симптомы похмелья у представителей любой расы. Однако специалисты указывают на то, что ПИП сохраняет у пациента некую заторможенность, а потому рекомендуют Хиросиму — термоядерный утренний коктейль, разработанный группой неизвестных эрлийцев-нигилистов и не получивший официального одобрения московской обители. Но Кортас, сторонник здорового консерватизма, отрицательно покачал головой «Возможно, нам сегодня придется поработать».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 — Нам нужно кое-что расследовать. — Для начала давай расследуем вчерашний вечер, — предложил Артем, допивая второй бокал томатного сока. — Я нашел в кармане расписку от мубы. — На две сотни? — Ага, все правильно. — Мы что, виделись с мубой? — В реактивной куропатке, — подтвердил Кортес. — Вы с ним играли в карты. Он проиграл. А поскольку был слишком пьян, чтобы лезть в бумажник, то он и царапал тебе расписку на бейджике-крупье. —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 — Полагаю, да. Все закончилось мирно. — Вот и хорошо. Артем заметно расслабился. — А во что мы играли? — По очереди. Открыли верхние карты. — Муба. Вытащил десятку, ты даму. Цена вопроса — две сотни. — С дамами мне всегда везет. Молодой наемник взялся за кофе. — Ух, спасибо, Кортес. — На здоровье. Напарник, который в течение разговора сидел за столом, проглядывая новостную ленту тигратком, оторвался от монитора и уточнил —